— Разбуди его, фашистская сволочь! — сказал он. — Разбуди, или я уложу тебя на месте! — Успокойся! — сказал офицер. — Очень уж вы парикмахеры, горячий народ! Андрес увидел при свете настольной лампы, как у Гомоса перекосило лицо от ненависти. Но он только сказал — разбуди его! — Вестовой! — презрительным голосом крикнул офицер. В дверях появился солдат, отдал честь и вышел. «У него сегодня невеста в гостях», — сказал офицер и снова взялся за газету. «Он, конечно, будет страшно рад повидать тебя». «Такие, как ты, делают все, чтобы помешать нам выиграть войну», — сказал Гомес штабному офицеру. Офицер не обратил внимания на эти слова. Потом, продолжая читать газету, он сказал, словно самому себе, — Вот чудная газета. — А почему ты не читаешь Эль-Дебаты? Вот газета по тебе. Гомес назвал главный консервативно-католический орган, выходивший в Мадриде до начала движения. — Не забывай, что я старше чином, и что мой рапорт о тебе будет иметь вес, — сказал офицер, не глядя на него. — Я никогда не читал Эль-Дебаты. Не взводи на меня напраслины. «Ну, конечно, ведь ты читаешь АБЦ», — сказал Гомес. «Армия кишит такими, как ты, такими кадровиками, как ты, но этому придет конец. Невежды и циники теснят нас со всех сторон. Но первых мы обучим, а вторых уничтожим». «Вычистим». «Вот правильное слово», — сказал офицер, все еще не глядя на него. «Вот тут пишут, что твои знаменитые русские еще кое-кого вычистили». Там сейчас прочищают лучше английской соли. — Любое слово подойдет со страстью, — сказал Гомес. — Любое слово, лишь бы ликвидировать таких, как ты. — Ликвидировать, — нагло сказал офицер, словно разговаривая сам с собой. — Вот еще одна новая словечка, которого нет в Кастильском наречии. — Тогда расстрелять, — сказал Гомес. — Такое слово есть в Кастильском наречии, теперь понял? «Понял, друг, только не надо так кричать. У нас в штабе бригады многие спят, не только полковник, и твоя горячность утомительна. Вот почему я всегда бреюсь сам. Не люблю разговоров». Гомес посмотрел на Андреса и покачал головой. Глаза у него были полны слез, вызванных яростью и ненавистью. Но он только покачал головой и ничего не сказал, приберегая все это на будущее. За те полтора года, за которые он поднялся до командира батальона в Сьерри, он хранил в памяти много таких случаев, но сейчас, когда полковник в одной пижаме вошел в комнату, Гомес стал во фронт и отдал ему честь. Полковник Миранда, маленький человек с серым лицом, прослужил в армии всю жизнь, расстроил свое семейное счастье, утратив любовь жены, остававшейся в Мадриде, пока он расстраивал свое пищеварение в Марокко, стал республиканцем, убедившись, что развода добиться немыслимо, о восстановлении пищеварения не могло быть и речи, полковник Миранда начал гражданскую войну в чине полковника. У него было только одно желание – закончить войну в том же чине. «Он хорошо провел оборону Сьерры!» И теперь ему хотелось, чтобы его оставили там же, на тот случай, если опять понадобится обороняться. На войне он чувствовал себя гораздо лучше, вероятно, благодаря ограниченному потреблению мяса. У него был с собой огромный запас двууглекислой соды. Он пил виски по вечерам. Его 23-летняя любовница ждала ребенка, как почти все девушки, ставшие Мелисианос, в июле прошлого года, И вот он вошел в комнату, кивнул в ответ на приветствие Гомоса и протянул ему руку. Ты по какому делу, Гомос? спросил он, и потом, обратившись к своему адъютанту, сидевшему за столом, Пепе, дай мне, пожалуйста, сигарету.